Сергей Мельников. Девушка с красными волосами. Читает Ольга Кучерявых. Последний день мой и человечество. Переписка в Telegram. Сергей Мельник 2031. Привет, видел? ВВ США подняли в небо четыре самолёта системы управления коммуникациями при ядерной войне. Уже несколько дней в небе кружат сразу четыре самолёта управления коммуникациями. Иван, директор, 2032. Неудобно читать за рулём. А, в курсе. Забей. И что? Сергей Мельник, 2034. Да ничего. Похоже, ядерная война скоро начнётся. Иван, директор, 2035. Смайлик, вытаращенные глаза. Я тебе позвоню, не с до метро успеешь добежать. Сергей Мельник, 2037. Тебя Байден предупредит. Иван, директор, 20:39. Есть кому? Добавь меня, я в не беспокоить. Сергей Мельник, 20:41. Мы не пойдём в метро, возьмём кота, сядем в машину и рванём на выезд из города, сколько успеем, столько проедем. Иван, директор, 20:42. С дуба рухнул. Домка до МКАДа не доедешь. Перебирайтесь за город, тогда будет шанс. Да дай же ты пройти. Встал на проходе. Я посторонился. Дородная дама в мелких кудюрышках попыталась протолкнуться между мной и стеллажом с консервами, но тщетно. Хоть в профиль, хоть в анфас, она едва влезала в проход. К огромной груди, нежно, как младенца, женщина прижимала затянутую в пластик упаковку сахара. Пачек двадцать. От напряжения лицо ее цветом напоминало вареную свеклу. Я сдал назад. С трясущейся от ярости губой женщина ринулась к кассам. Во втором зале стоял жуткий гамм. Толпа пенсионерок разрывала такие же упаковки, выгребая столько, сколько смогут унести. "Куры", сплюнул стоящий рядом ханурик и нырнул в алкогольный отдел. Я взял корзину, положил туда несколько банок рыбных и мясных консервов, накидал хлебцев, набрал жену. "Солнышко, я в Дикси, домой что-нибудь надо?" "Ничего не надо, стой. Чай возьми себе, кончился. Что там за вопль?" Зомби-апокалипсис. Воставшие бабки терзают труп сахарной промышленности. Ясно. Я скоро буду. Целую, люблю. Ктуда ж? Я улыбнулся. Конечно, дам. Я ещё жить хочу. Я тоже тебя люблю. Я отбился и посмотрел на бесношуящуюся толпу. Чай был где-то там, за сахарной бойней. Подступах к кассам тоже были перекрыты женщинами с одинаковыми пакетами в руках. Лариса, знакомый кассир, заметила меня и махнула рукой. Она скосила глаза на вход в алкогольный отдел. Я подхватил две пятилитровые баклажки с водой и прошмагнул туда. Выложил покупки на ленту дополнительной кассы. Трудный день, спросил я у нее. Лариса закатила глаза. Можете себе представить, ответила она. Сахара на складе полно. Третий раз сегодня привозят. Стоит разгрузить, влетает эта стая. С ума посходили. Так вели бы ограничения, больше двух в одни руки не давать. Лариса вздохнула. Велли на кассе висит. Они целый день дежурят, одни и те же, берут по нескольку раз, пока не кончится, и опять ждут, как зомби на карусели. Я усмехнулся. У меня такая же картинка в глазах. Я одну видел, она целую упаковку тащила. Лариса покосилась на проход в соседний зал, ответила негромко: "Не всем можно отказать. Вам, кстати, сахар не нужен? Мы одну упаковку для себя отложили, пару пачек могу продать". Я задумался и мотнул головой. — Не, есть еще, спасибо. — Ну, как знаете. — Тысяча пятьсот шестьдесят четыре рубля. Товары по акции? Я улыбнулся. — Скорейшего отдыха от этого дурдома. В этот момент за стеной раздался истошный вопль. — Ты мне лишнюю пачку пробил, жулье! Понаехали тут, совести нет совсем. Пригрели на груди. Что-то забубнил, оправдываясь, новенький кассир, молодой пацан из Средней Азии. Женский голос продолжал вопить, к нему присоединились другие. Из подсобки выбежал директор магазина, кинулся на помощь. Лариса подняла на меня глаза и тяжело вздохнула. Ещё 2 часа. За углом магазина я сгрузил консервы и хлебцы в багажник машины. Домой вошёл с пустыми руками. Зачем жену беспокоить?